Я не мог бежать из Ридхола, не предупредив отца Стокса об опасности. Поэтому я подошел к его спальне и негромко постучал. Он по-прежнему громко храпел. Я открыл дверь и вошел внутрь. Занавески были задернуты, но горела свеча, желтым светом озаряя комнату. Отец Стокс лежал на спине, не потрудившись раздеться или укрыться одеялом. Убеждая меня, что в Ридхолле мы в безопасности, Он, по-видимому, предпочел быть наготове. Я приблизился к постели. Священник громко храпел, и каждый раз при выдохе губы его трепетали. Я наклонился и слегка потряс его за плечо. Никакой реакции. Я потряс сильнее. «Отец Токс!» — прошептал я на ухо, потом снова окликнул его уже громче. «Безрезультатно. Лицо священника пылало». Приложив руку к колбу, я почувствовал, какой он горячий. Может, он заболел? Внезапно я понял, в чем дело, и внутри сгустился свинцовый ком. Ведьмы Пендла широко славятся умением использовать отравы. Я не ел баранины, в отличие от отца Стокса. Существуют исключительно токсичные яды. Мясо могли обрызгать соком поганки. Некоторые грибы способны вызвать мгновенную остановку сердца. Воздействие других проявляется не сразу. Однако стала бы госпожа Вюрмальд рисковать, убивая отца Стокса. Только не в этом доме. Она хотела лишь, чтобы он крепко проспал до утра, пока Тип займется мной. Он здесь, чтобы заполучить ключи. Но разве не могла она спокойно отравить и меня? И потом Я понял. Наверное, служанка доложила, что я не прикоснулся к ужину. Вот почему Вюрмальд поехала за Тибом. Вместе они отберут у меня ключи. Казалось, комната начала вращаться. Сердце забилось чаще. Я пересек спальню, прошел по коридору и начал спускаться по лестнице. Нужно уйти из Ридхола, вернуться в Даунхем и рассказать ведьмаку о новой опасности в лице госпожи Вюрмальд. Как она связана с шабашами Пэндла? Какое участие принимает в их злобных кознях? В темной прихожей было три двери. Одна вела в кабинет, вторая на кухню и третья в гостиную. Тип мог находиться где угодно, но из с домоправительницей я встретиться не хотел. Она, естественно, грязной работой не занималась. В кухню заходила только чтобы отдать приказание а ночью никто ничего не готовил поэтому я без колебаний открыл вторую дверь. Оттуда можно выйти во двор и сбежать. И тут же осознал свою ошибку. Освещённая льющимся из окна лунным светом, у стола между мной и дверью стояла госпожа Вюрмальд. Как будто точно знала, каким путём я попытаюсь скрыться. Может, и здесь ей помог тип? Взгляд заметался в сумраке комнаты, со множеством темных уголков. Вроде бы никаких признаков Тиба, но он такой маленький, может спрятаться где угодно, скажем, под столом или в буфете, или даже под ее юбками. «Если бы ты поужинал, сейчас не был бы голоден», сказала Вюрмальд холодным, угрожающим тоном. Я напряженно смотрел на нее, не отвечая, готовый в любой момент броситься бежать. Хотя, скорее всего, Тип был уже позади меня. — Ты ведь за едой спустился на мою кухню посреди ночи? Или задумал улизнуть, не поблагодарив за гостеприимство? Только сейчас я заметил одну особенность, на которую не обратил внимания в присутствии отца Стокса. В интонациях слышался намек на иностранный акцент. Акцент, очень похожий на мамин. «Если бы я поужинал, сейчас был бы в том же состоянии, что и священник», — напрямик заявил я. «Как-нибудь обойдусь без гостеприимства такого рода». «А ты, мальчик, не выбираешь выражений. Что же, поговорим на чистоту. Твои сундуки у нас. Теперь нам нужны ключи. Может, просто отдашь их, избавив себя от неприятностей и страданий?» «Ключи, как и сундуки, принадлежат мне», — ответил я. «Конечно! Именно поэтому мы хотим купить их!» «Они не продаются!» ах не торопись! Сначала послушай, какую цену мы готовы заплатить! В обмен на сундуки и ключи — жизнь твоих родных! В противном случае...» Я открыл рот, но не мог произнести ни слова. Предложение ошеломило меня. «Вот ты и задумался!» — злорадно улыбнулась она. «Разве мог я теперь прятать ключи?» Она намекала, что мой отказ повлечет смерть Джека, Элли и Мэри. Сердце заболело при одной мысли об этом, и, тем не менее, существовала очень серьезная причина для отказа. В сундуках, видимо, находилось что-то чрезвычайно важное для ведьм. Возможно, знание того или иного рода, которое они используют для усиления тьмы. Как сказал господин Грегори, «Накану нечто большее, чем безопасность моих родных. Мне требовалось время. Время, чтобы поговорить с хозяином. И было еще кое-что странное. Ведьмы очень могучи. Почему бы ей просто не отобрать у меня ключи?» «Мне нужно подумать», — ответил я. «Я не могу принять решение так скоро». «Даю тебе час и ни секунды больше», — отрезала домоправительница. «Возвращайся в свою комнату и думай. Потом приходи сюда и сообщи мне ответ». «Нет», — запротестовал я. «Этого недостаточно. Мне требуется день и ночь». Глаза госпожи Вюрмальд вспыхнули от гнева. Она шагнула ко мне шурша юбками и клацая по полу остроносыми туфлями. «Время — это роскошь», — заявила она. «У тебя хорошее воображение, мальчик». Я кивнул. «Не в силах говорить», — так пересохло во рту. «Тогда позволь мне нарисовать одну маленькую картину. Вообрази мрачную темницу, унылую, кишащую насекомыми и крысами. Вообрази вонючую яму, где разлагаются замученные мертвецы. Ни один луч света не достигает дна, и все, что есть, — это одна свеча в день. Несколько часов желтого мигающего света — чтобы хорошенько разглядеть весь ужас этого места. «Твой брат Джек привязан к столбу. Он неистовствует и бредит. Глаза безумны, лицо искажено, разум истерзан. Все это наших рук дело, не спорю. Однако основная ответственность лежит на тебе. Да, по твоей милости он страдает». «При тут моя милость?» — возмутился я. «Ты сын своей матери» и продолжатель ее дела. Ты унаследовал ее дело и ее вину». Слова Вюрмальд больно задели меня. «Что вы знаете о моей матери?» «Мы с ней старые враги», чуть не брызгая слюной от ненависти, ответила она. «И родом из одной страны, только она с дикого севера, а я с утонченного юга. В прошлом мы не раз сражались друг с другом». «Однако сейчас у меня появился шанс расквитаться с ней. Я одержу победу, несмотря на ее могущество. Сейчас она дома, но даже оттуда пытается воздействовать на нас. Видишь ли, мы не могли проникнуть в комнату с сундуками. Вход для нас закрыт, и она построила этот неприступный барьер, находясь далеко. В отместку мы избивали твоего брата, но он упирался». И тогда мы пригрозили его женщине и ребенку. Наконец он подчинился и пошел за сундуками. Однако комната обошлась с ним жестоко. Возможно, потому, что он предал тебя. Видишь ли, из зависти он втайне сделал дубликат ключа. Как только он вынес сундуки, глаза у него закатились, он начал неистовствовать и бредить. Сейчас его тело в цепях в темнице. «Однако мысли где-то в гораздо более жутком месте. Ну как, представляешь все это?» Не дав мне ответить, госпожа Вюрмальд заговорила снова. «Его жена тоже там. Делает то немногое для мужа, что в ее силах. То обмывает лоб, то пытается словами успокоить обезумевший мозг. Но ей приходится трудно, очень трудно, потому что и самой есть о чем печалиться». Плохо уже то, что маленькая дочь тает на глазах и кричит от ночных кошмаров. Гораздо хуже, что она потеряла еще не родившегося ребенка, сына и наследника, о котором так мечтал твой брат. Очень сомневаюсь, что бедняжка выдержит новые тяготы. Но без них не обойтись, если только так и можно заставить тебя уступить. Есть ведьма по имени Грималкин. «Жестокая убийца, которую Малкины иногда натравливают на своих врагов. Она прекрасно владеет оружием, в особенности с длинным лезвием, и обожает свое дело. Любит убивать и калечить, пытать и причинять боль. Получает удовольствие, щелкая ножницами. Хочешь, я отдам твоих родных в ее руки? Нужно лишь одно мое слово. Так что думай, мальчик». Готов ли ты обречь своих близких хотя бы на еще один час невыносимых мук? А тем более на день и ночь, как ты требуешь. Мысли вихрем проносились в голове. Я вспомнил ножницы, которые Грималкин вырезала на стволе дуба. Картины, что рисовала Вюрмальд, ужасали. И понадобилась вся сила воли, чтобы не сорвать ключи с шеи и не отдать ей здесь и сейчас. Однако я глубоко вдохнул и постарался изгнать жуткие образы. За время ученичества у Ведьмака я сильно изменился. В Пристауне я отказался освободить злого духа, которого называли Лихом. Вангл Зарке противостоял Голгофу, древнему богу, и хотя был убежден, что поплачусь жизнью и душой, не выпустил его из Пентакля. Однако сейчас дело обстояло иначе. Сейчас опасность угрожала не мне лично, а моим родным. В горле встал ком, на глазах выступили слезы. И все же хозяин недаром учил меня самой сути служения графству. Моя первейшая обязанность — защищать его жителей. Каждого, не только тех, кто мне дорог. Чтобы все как следует обдумать, мне требуется день и ночь. Либо вы дадите мне время либо мой ответ «нет», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал твердо. Госпожа Вюрмальд, словно кошка, зашипела сквозь зубы. «Хочешь выиграть часы, рассчитывая, что завтра твоих близких освободят? Подумай еще раз, мальчик, не обманывай себя. Стяны крепости Малкин прочны, и глупо верить, что их одолеет горстка солдат. От страха кровь у них обратится в воду, а колени — в студень». «Пендал проглотит жалких вояк, как если бы их никогда и на свете не было!» Она стояла передо мной, высокая и надменная, излучая злобу и самоуверенность. Здесь я был безоружен, зато до Даунхема не так уж и далеко. Что почувствует госпожа Вюрмальд, когда цепь плотно обмотает ее, захлестнув зубы? «Если все получится...» Она скоро испытает ее серебро на собственной шкуре. Домоправительница казалась достаточно крепкой, чтобы схватить меня и сорвать ключи с шеи. Я снова удивился, почему она до сих пор этого не сделала и не поручила грязную работу Тибу. Наверное, дорожила своим положением, как сказал отец Токс. Отчасти это объясняло ее поведение. Она рассчитывала сохранить незапятнанную репутацию, несмотря на все происходящее. Но, может, тут замешано нечто большее? Что, если она просто не может силой взять у меня ключи? Что, если я должен отдать их ей добровольно или в обмен на что-нибудь? Что, если мама даже на расстоянии поддерживает запрет на насилие со стороны ведьмы? Надежда была слабая, но единственная, я отчаянно цеплялся за нее. «День и ночь», — повторил я, — «мне нужно время». «Что ж, получай», — взорвалась она, — «и когда ты будешь строить хитроумные планы, подумай о страданиях близких. Однако из дома ты не уйдешь. Этого я не допущу. Возвращайся к себе и оставайся в комнате до тех пор, пока не отдашь ключи». «Если завтра я не поеду вместе со всеми к крепости Малкин, господин ноуэл забеспокоится». «Я сообщу ему, что вы с отцом Стоксом приболели», — зловеще улыбнулась Вюрмальд. ноуэл будет слишком занят, чтобы из-за вас волноваться. Нет, ты останешься здесь. Все попытки уйти без моего позволения могут плохо кончиться. Этот дом охраняет кое-кто». Встреча с кем определенно не покажется тебе приятной. Ты не выйдешь отсюда живым. В этот момент вдалеке часы начали отбивать полночь. До полуночи ты должен принять решение, — заключила госпожа Вюрмальд. Ошибешься или попытаешься уклониться от ответа, и твои родные умрут. Выбор за тобой. Глава 10 ТИБ Я вернулся к себе в комнату и закрыл дверь. Отчаянно хотелось сбежать, но я боялся даже пробовать. Казалось, мужество покинуло меня. Где-то в доме ТИБ следил за каждым моим движением. Вряд ли я сумел бы добраться даже до наружной двери, прежде чем он набросился бы на меня. Сна было ни в одном глазу. Тревожные мысли и страхи безостановочно кружились в голове. Я подтащил кресло к окну и сел, глядя в ночь. Залитые лунным светом двор и угодья казались вполне мирными. Время от времени сквозь отдаленный храп отца Стокса с лестничной площадки прорывалось поскребывание. «Мышь, может быть, а может, это рыщет тип. Я еще сильнее занервничал». Я открыл окно и посмотрел на заросшую плющом стену. Попробовать сбежать, выдержит ли растение мой вес. Я потянулся вниз и вцепился в него, но когда попытался подтащить к себе, листья остались в руках. Без сомнения, их подрезали хотя бы раз в год, не давая заслонять окна. Это были совсем молодые побеги. Может, дальше стебли толще и сильнее цепляются к камню? Нет, слишком рискованно. «Вюрмальд не может унюхать меня, но тип-то может. Спускаться придется осторожно, на это уйдет время. Он будет ждать внизу еще до того, как я коснусь земли, а если упаду, станет только хуже. Надо отказаться от этой мысли». В сознании еще ярче вспыхнули образы, зароненные Вюрмальд. Такие живые, такие ужасные, почти невыносимые. страдающий Джек Мэри, кричащая от страха в темноте, бедная Элли, оплакивающая потерянного ребенка. «Ведьма-убийца Грималкин, которой дали волю мучить несчастных!» «Щелк! Щелк!» Однако тревога постепенно сменялась усталостью. Тело налилось тяжестью, я почувствовал необходимость лечь. Как и отец Стокс, я не стал раздеваться, просто повалился поверх одеяла. Сначала я еще боролся со сном, но потом глаза закрылись, а все мои страхи и беспокойства медленно угасли. Я напомнил себе, что Вюрмальд дала на размышление день и ночь. Пока я в доме, ничто не причинит мне вреда. К утру я отдохну и придумаю, как все решить. Сейчас нужно просто расслабиться. Не знаю, сколько я спал, но через некоторое время проснулся от вопля. «Нет! Нет!» убирайся Слезь с меня!» Я слышал его как бы во сне. Несколько мгновений я недоуменно смотрел на потолок, не понимая, где нахожусь. В комнате было совсем темно. Лунный свет больше не разгонял мрак. Постепенно я осознал, что кричит отец Стокс. «О, господи! Господи! Избави меня от лукавого!» В ужасе завопил он снова. «Что с ним? Что происходит?» Кто-то мучает священника? Кто? Ведьма или тип? Даже безоружный я должен был помочь ему. Однако, попробовав сесть, я испытал полное бессилие. Тело оказалось неимоверно тяжелым, конечности не реагировали. Что со мной? Я чувствовал себя слабым и больным. Отравиться я не мог, поскольку баранины не ел. Может, это действие какого-то заклинания? Я близко подошел к Вюрмальд, слишком близко, что мешало ей заколдовать меня. И потом отец Токс начал молиться. — Из бездны взываю к тебе! О, Боже! Боже, услышь меня Сначала голос священника был отчетлив, перемежался с тонами и криками боли, но постепенно сменился бормотанием и совсем смолк. Около минуты стояла тишина а потом за дверью моей спальни послышалось поскребывание. Я снова попытался сесть и снова бестолку. Однако выяснилось, что пусть и с великим трудом я мог двигать головой. Я слегка повернул ее вправо, чтобы видеть вход. Глаза быстро приспособились к темноте. Дверь приоткрылась сначала совсем чуть-чуть, а потом к моему ужасу и смятению щель начала расширяться. Сердце молотом колотилось в груди. Очень медленно, со скрипом, дверь полностью распахнулась. Я устремил взгляд во мрак за порогом, в любой момент ожидая появления Тиба. Я ничего не видел, хотя слышал царапание и поскребывания. Потом до меня дошло, что звуки исходят не снизу, а сверху. Я поднял взгляд, и как раз вовремя. По потолку проползла темная фигура наподобие паука и остановилась точно над моей постелью. Неспособный двигаться, я начал глубоко дышать и постарался замедлить сердцебиение. Страх прибавляет тьме сил. Я должен держать эмоции под контролем. Я различал очертания конечностей и тела, но голова почему-то казалась гораздо ближе, чем все остальное. Я всегда хорошо видел в темноте... Глаза и сейчас постепенно к ней привыкали, и в конце концов я сумел как следует разглядеть то, что мне угрожало. Тип полз по потолку, а морда на длинной мускулистой шее свисала к постели. Глаза, оказавшиеся ниже рта, слегка мерцали во мраке и смотрели на меня, а рот, с острыми как иглы зубами, был широко распахнут. На лоб капнуло что-то липкое и теплое, Казалось, оно вывалилось из безобразной пасти. И еще дважды что-то падало на подушку рядом с головой и на рубашку. И потом тип заговорил хриплым, скрипучим голосом. «Я отчетливо вижу твое будущее. Тебя ждет печальная жизнь. Хозяин умрет, ты останешься один. Лучше бы тебе и вовсе не появляться на свет». Я не отвечал пребывая в странном спокойствии. Страх отступил. «Вижу девочку. Она скоро станет женщиной», — говорил тип. «Девочку, которая разделит с тобой судьбу. Она полюбит тебя, она предаст тебя, и в конце концов она умрёт за тебя. И всё это зря, без всякой пользы. Твоя мать поступила жестоко» какая мать станет обрекать ребенка на столь бессмысленное существование какая мать станет просить невозможного она поет козлиную песнь и помещает тебя в ее центр вспомнишь мои слова когда будешь смотреть взяв смерти не смей так говорить о маме взорвался я ты ничего о ней не знаешь однако его слова о козлиной песне Сбивали с толку. «О чем это он?» Тип издал короткий смешок, и еще одна влажная капля упала мне на рубашку. «Я ничего не знаю. Как ты ошибаешься? Я знаю больше тебя. Гораздо, гораздо больше. Больше, чем ты когда-либо будешь знать». «Тогда скажи, что в сундуках!» — воскликнул я. И Тип возмущенно заворчал. «Ты не видишь, что там! Ты не можешь видеть все!» «Скоро ты отдашь ключи, тогда и посмотрим, тогда и узнаем!» «Я тебе и так скажу!» «Да, скажи, скажи!» Внезапно страх полностью исчез. Я понятия не имел, что ответить, но когда заговорил, слова выскакивали будто по велению незримой силы. «В сундуках ваша смерть!» — произнес я. «В них гибель всех ведьм Пэндла!» Тип оглушительно заревел от гнева и огорчения, и я подумал было, что он собрался прыгнуть на меня. Однако когти снова застучали по деревянному потолку, и темная фигура быстро поползла к двери. Спустя несколько мгновений я остался один. Я хотел пойти в спальню отца Стокса и помочь ему, однако сил по-прежнему не было. Попытки преодолеть слабость ни к чему не привели, и в конец измотанный я остался лежать пленником темного могущества Вюрмальд. Только с первым лучом чары рассеялись. Я сел и увидел на подушке бурые пятна, и еще два были на рубахе. Наверное, перед визитом ко мне тип напился у кого-то крови. Вспомнив доносившиеся из соседней спальни стоны, крики и молитвы, Я выскочил в коридор. Дверь была приоткрыта, и я осторожно вошел в комнату. Тяжелые занавески висели на окнах, единственная свеча догорела. В помещении стало почти совсем темно. Отец стокс лежал на постели, но, казалось, не дышал. — Отец стокс там это ты! — еле слышно простонал он. — С тобой все в порядке. — Да, отец, а как вы? «Раздвинь шторы, впусти свет!» Я выполнил его просьбу. Погода заметно ухудшилась, в небе громоздились темные облака. Повернувшись к отцу Стоксу, я остолбенел от ужаса. Подушка и одеяло под ним буквально пропитались кровью. Да нельзя огорченный, я подошел к постели. «Том, помоги, помоги мне сесть!» Священник вцепился в мою руку, и я потянул его. Он застонал от боли. На лбу выступили капли пота. Он ужасно побледнел. Я передвинул подушку, чтобы отец стокс мог откинуться. — Спасибо, Том, спасибо. Ты добрый мальчик, — сказал он дрожащим голосом и попытался улыбнуться, дыша часто и поверхностно. — Ты видел эту мерзкую тварь? Он приходил к тебе ночью. «Да, он был в спальне. Он меня не касался», — кивнул я. «Просто разговаривал». «Хвала Господу! Со мной он тоже разговаривал. И много чего наговорил. Ты оказался прав насчет госпожи Вюрмальд. Я недооценивал ее. Теперь она мало заботится о своем положении в Ридхолле. Она та сила...» которая стоит за кланами Пендле и стремится объединить их. Пройдет несколько дней, и весь округ окажется во власти самого дьявола. Похоже, притворяться дальше Вёрмэльт не видит смысла. Малкинов и Динов уже удалось примирить. Она убеждена, что вскоре сумеет присоединить и Малтхилов. Потом, в день Ламмоса, три шабаша сообща Вызовут сатану, и в мире наступит новая эра тьмы. Закончив рассказ, мерзкий упырь упал с потолка мне на грудь. Я пытался отшвырнуть его, но он жадно сосал кровь, и спустя несколько мгновений я ослаб, точно котенок. Тогда я стал молиться так страстно, как не молился никогда в жизни. Хотелось бы верить, что Господь услышал меня — Однако нужно взглянуть в лицо правде. Тварь оставила меня в покое, лишь насытившись. «Отец, вам нужен доктор!» «Нет, Том, нет, не нужно никакого доктора. Я просто полежу спокойно, и силы вернутся. Боюсь только, чудовище вернется, станет снова пить кровь, и тогда я умру. Ох, Том!» Он стиснул мою руку, широко распахнув от страха глаза и дрожа всем телом. «Страшно умирать так, совсем одному, в темноте. Я будто был на дне огромной ямы, и сам сатана заталкивал меня вглубь, заглушал крики, чтобы Господь не услышал моих молитв. Я слишком слаб. Но ты, Том, должен уходить, Джон Грегори». Вот кто мне нужен. Приведи Джона. Он поймет, что делать. Он единственный в состоянии помочь. Не беспокойтесь, отец. Постарайтесь отдохнуть. Днем вам ничего не угрожает. Я сбегу при первой же возможности и задолго до темноты вернусь с хозяином. Я пошел обратно к себе. Интересно, где сейчас тип и опасен ли он? Ведьмак многому меня научил. Тип создание тьмы. Скорее всего, в дневное время он вынужден прятаться. Но даже если он выносит солнечный свет, то вряд ли сейчас так же силен, как ночью. Я решил рискнуть и спуститься по плющу, но сначала подождать, пока повозка, которая вскоре поедет в крепость, скроется за воротами. Не хотелось, чтобы меня заметил кучер. Даже судебные приставы, возможно, служат вюрмальд. Спустя минут двадцать я услышал за домом конский топот и увидел экипаж. На этот раз ворота сами не распахнулись, и Кобдану пришлось слезть. За оградой его ждали констебль Барнс верхом и два пеших судебных пристава. Они снова сели в повозку и все вместе двинулись в направлении крепости Малкин, даже не обернувшись на дом. Уверен, кучера проинструктировали, чем объяснить констеблю и новолу лунаше с отцом Стоксом отсутствие, а именно нашей болезнью. Глядя им вслед, я задавался вопросом, что делать, если удастся сбежать? Ведьмак и Алиса ждали новостей. Сейчас, когда миновали целые сутки, а весточки не было, они, возможно, уже отправились нам навстречу. Оба хорошо знают о кругу Пендла и наверняка пойдут прямо в Рид-Холл, причем по той же западной дороге, по которой шли мы с отцом Стоксом. Весьма вероятно, что на пути в Даунхем я столкнусь с ними. Я поднял фрамугу окна и вылез наружу лицом к стене. Затем крепко вцепился в карниз, повис на вытянутых руках, а потом схватился за плющ, глубоко зарывшись в него и нащупывая самые старые прочные стебли. Растение выдержало мой вес, и все же, спускаясь, я сильно нервничал. Кто знает, что ждет меня внизу. Желание поскорее достигнуть земли толкнуло меня на несколько рискованных рывков. Однако совсем скоро я благополучно спустился во двор и тут же помчался к воротам. По дороге раз-другой оглянулся, но к своему облегчению признаков преследования не обнаружил. Оказавшись за пределами Рид-Холла, я побежал на север. В Даунхем. Напрямую между Ридхоллом и Даунхемом не больше пяти 6 миль, но холмы немного увеличивают расстояние. Нужно достичь Даунхема и вернуться до темноты, поэтому, по крайней мере, часть пути придется бежать. Разумно добраться туда как можно быстрее, чтобы обратно, когда я устану, не особо спешить. Преодолев около двух миль, я перешел на быстрый шаг и где-то на середине пути позволил себе пять минут отдохнуть и напиться прохладной воды из ручья. Однако, снова пустившись в дорогу, я почувствовал, что идти стало гораздо тяжелее. Пост — это, конечно, хорошо, если предстоит схватка с тьмой, но никак не годится для серьезных физических нагрузок. Я же в последний раз ел холодную баранину вчера за завтраком, поэтому сейчас с трудом волочил ноги. И все же, стиснув зубы и вспоминая о бедном отце Стоксе, заставил себя пробежаться еще милю и только потом снова перешел на шаг. Хорошо хоть небо затянули тучи и солнце не пекло голову. И все время я надеялся встретить ведьмака и Алису, но их не было. До края Даунхема я добрался лишь к полудню, несмотря на попытки ускориться. Однако ведьмака в деревне... Не оказалось. Глава 11 Вор и убийца. В церковных воротах меня встретила Алиса. По мере моего приближения ее радостная улыбка угасала. Она поняла по выражению лица, что дело плохо. «Том, ты в порядке?» «Мистер Грегори здесь?» — спросил я. «Нет». Ночью приехал твой брат Джеймс, и утром они сразу же ушли. — Куда? — сказали, когда вернуться Ты же знаешь, старик Грегори не слишком-то разговорчив со мной. Беседуя с Джеймсом, больше всего заботился о том, чтобы я ничего не услышала. Все еще не доверяет мне. Может, никогда и не будет. Но я уверена, что ведьмак вернется до темноты. Он велел дожидаться его. — Я не могу. Отец Стокс в опасности. «С наступлением ночи, если помощь не подоспеет, он будет мертв. Я пришел за учителем, но, видно, придется вернуться и попробовать что-нибудь сделать в одиночку». «Не в одиночку, Том», — сказала Алиса. «Куда ты, туда и я. Расскажи все сначала». Пока мы между надгробьями шли к дому священника, я коротко описал ситуацию. Алиса в основном помалкивала, но пришла в ужас, когда я упомянул, что тип пил кровь отца Стокса. А когда речь зашла о Вюрмальд, на лице девочки проступило замешательство. — Дела идут все хуже, — тяжело вздохнула Алиса, когда я смог. — У меня тоже есть, что тебе рассказать. — В этот момент мы подошли к дому. — Прибереги на обратный путь, — попросил я. — Расскажешь по дороге. Не тратя времени даром, я взял рябиновый посох. Мешок только мешал бы мне, поэтому его оставил. Но насыпал горстку соли в правый карман штанов и железные опилки в левый. Серебряную цепь намотал под рубашкой на пояс. Плащ тоже брать не стал. На пендле это верный признак ученика-ведьмака. Потом я написал хозяину короткое послание. «Дорогой мистер Грегори, Отец Стокс в Рид-Холле в большой опасности. Пожалуйста, приходите туда как можно скорее. И Джеймса возьмите. Нам пригодится любая помощь. Тип пил кровь священника, от отчего тот так ослаб, что находится на грани жизни и смерти. С наступлением ночи Тип вернется. И если отцу Стоксу не помочь, он наверняка погибнет. Опасайтесь госпожи Вюрмальд, домоправительницы. Она ведьма родом из Греции, старый враг мамы. Вюрмальд изо всех сил старается объединить кланы. Ваш ученик Том. По скриптум. Похоже, некоторые слуги судьи Ноуэлла работают на Вюрмальд. Не доверяйте никому. Покончив с этим, я выпил чашку воды и съел кусок сыра. Затем прихватил еще немного с собой и спустя 20 минут после появления в Даунхеме снова был в пути. Однако на этот раз не один. Сначала мы шли в молчании, очень быстро, Алиса впереди. Она понимала, как важно добраться до Ридхола засветло. Преодолев примерно треть расстояния, я почувствовал сильную усталость, но заставил себя идти, вообразив, как тип цепляется к потолку, готовый прыгнуть на грудь отца Стокса. Даже... Думать об этом было жутко. Нет, я должен вытащить священника из Ридхола. Тем не менее, почти не отдавая себя отчета, мы шли все медленнее и медленнее. Из-за Алисы. Сейчас она немного отставала, дышала тяжело, и казалось, идти ей все труднее. Я оглянулся. Она была усталой и бледной. И остановился. — Алиса, что с тобой? Ты плохо выглядишь. Девочка упала на колени. Закричала от боли и схватилась за шею, будто задыхаясь. «Не могу вдохнуть!» Хватая ртом воздух, сказала она. «Словно кто-то пережимает горло!» Меня охватила паника. Я не знал, как помочь. Однако постепенно дыхание Алисы восстановилось, и она тяжело опустилась на траву. «Это все фокусы Маб Маултхилл!» Она, как и вчера, весь день терзает мой локон. Но не волнуйся, мне уже лучше. Давай передохнем минут десять. Кроме того, мне нужно кое-что рассказать». Снедаемый беспокойством за отца Стокса я задумался. Может, стоит пойти вперед, чтобы Алиса догнала меня, когда ей полегчает? Однако такими темпами мы должны были прибыть на место задолго до захода солнца. Да и сам я устал. Поэтому убедил себя, что 10 минут роли не сыграют. Однако такими темпами мы должны были прибыть на место задолго до восхода солнца. Да и сам я устал, поэтому убедил себя, что 10 минут роли не сыграют. Кроме того, я был заинтригован. О чем она хочет рассказать? Мы уселись на траве, откинувшись на склон холма. Алиса тут же заговорила. Я беседовала с мап Она попросила кое-что передать тебе. — Смап Маутхилл? С какой стати ты беседуешь с ней? — Выбора не было. Она сама нашла меня. Утром, вскоре после ухода старика Грегори, я услышала, как кто-то окликнул меня и вышла. Это была мап. Через забор она перелезть не могла, потому что дом на церковной земле. Вот что она велела передать. — В обмен на сундуки она проведет тебя в крепость Малкин и поможет спасти Джека и его семью». «Я изумленно посмотрел на Алису. Думаешь, ей это под силу?» «Да, и еще мне кажется, что она неравнодушна к тебе. Слишком неравнодушна, я бы сказала». «Не глупи», — отмахнулся я. «Она злобная ведьма. Мы кровные враги». «И не такое бывает», — поддразнила Алиса. «Интересно, как Мап проведет меня в крепость?» поспешил я сменить тему. «Под башней прорыт туннель в темнице». «А что, без маб не обойтись? Ты Дин, но по матери Малкин, и наверняка знаешь, где потайной вход». «Я была в крепости несколько раз, но только над уровнем земли», покачала головой Алиса. «Верхнюю часть помню хорошо, однако только Анна, глава шабаша Малкинов, знает, как пройти в туннель. Секрет передается из поколения в поколение». «Лишь одна живая ведьма может владеть им. Ей позволено показывать лаз другим, только если всему шабашу угрожает смертельная опасность и необходимо ради спасения незаметно проникнуть в крепость». «Тогда откуда Маб знает? Опять какой-то фокус? Может, она просто притворяется?» «Нет, Том, не фокус. Помнишь ту ночь, когда ты спас меня, и мы встретили в лесу мертвую маги Она изголодалась по крови и обрадовалась возможности напасть на Маутхиллов. Однако вот беда, их оказалось слишком много. Мэгги когда-то была главой клана и знала, где вход в туннель. Ну, Маутхиллы и вырвали у нее этот секрет. Уж не представляю как, но бедняжке наверняка пришлось нелегко. Нашу Мэгги так просто не разболтаешь. Маб сказала, что и со мной поступит так же, если я тебя не уговорю. У неё же мой локон. Мне снова становится хуже. Наверное, она и сейчас теребит его, просто чтобы напомнить о себе. Моя прядь — часть сделки. Ты отдаёшь ей сундуки и ключи, а она показывает вход в туннель и помогает спасти родных. И ещё возвращает мне прядь. От меня будет больше толку, если получу её обратно. В данный момент я бесполезна. Просто тень самой себя». «Все так просто. Я меняю сундуки, на шанс вызвали Джека, Элли и Мэри. Возможно, это удастся сделать еще до полуночи, до того, как Вюрмальд осуществит свою угрозу. Однако, по большому счету, ситуация не изменилась. Алиса и впрямь казалась больной. Обязательно нужно отобрать ума в ее локон, но не таким способом. «Прости, Алиса». «Я не могу пойти на сделку с мапп», — покачал я головой. «Вюрмальд тоже готова обменять Джека и его семью на ключи. Но кому бы я не отдал связку, сундуки попадут в руки ведьмы, а та с их помощью приумножит могущество тьмы. В опасности окажется все графство». «По-твоему, Вюрмальд надежнее? Разве можно ей доверять?» «Отдать ключи легко, но где гарантия, что ты получишь родных в целости и сохранности?» Маб Маултхилл гордится тем, что всегда держит слово. Как только договоримся, она лично покажет нам дорогу и даже доведет до темницы. Сундуки тоже где-то там. А ведь опасность в подземелье грозит и ей. Только представь, что сделают Малкины, если поймают ее. Маб сама заинтересована в том, чтобы без осложнений проникнуть в крепость и выйти обратно. Она все время будет с нами. И еще. — Раз она помогает нам, то ей, возможно, не по душе идея объединить шабаши и вызвать дьявола. — Так или иначе, мне придется отдать ей сундуки, а этого я сделать не могу. — Давай я поговорю с ней. Может, она согласится за один сундук, и если вернет Локон еще до входа в туннель, мы уж над ней посмеемся. Ведь один сундук не так уж и много. — Нет. — Нет и один сундук слишком много. Мама ставила все три мне, и наверняка на то были очень серьезные причины. И уж чего она точно не хотела, так это чтобы я отдал их тьме. Нет, Том, чего уж она точно не хотела, так это смерти Джеку и его семье. «Знаешь, я в этом даже не уверен», — с грустью ответил я. «Как не больно признавать, сейчас решается не просто судьба одной семьи» а всего графства и мира за его пределами. «Ладно, будь по-твоему», — воскликнула Алиса. «Скажем, Мап, что согласна обменять сундуки на твоих родных, но, оказавшись под крепостью, изменим условия сделки. Они застали меня врасплох, эти молдхилы, и их было много. Наедине я уж с Мап разберусь, не сомневайся». «Но у нее твой локон. Ты сама говорила, что у тебя нет сил». Но ты ведь тоже будешь с нами. Послушай, оказавшись в крепости, мы вместе одолеем мап. Потом еще до полуночи освободим твоих родных, а когда солдаты пробьют стену, и сундуки попадут к нам в руки. Я обдумал ее слова и кивнул. Не вижу другого выхода, хотя сомневаюсь, что горско-солдат в состоянии противостоять Малкиным. Может, Том, ты и прав. Может, чтобы вернуть сундуки, нужен другой план. Но для спасения твоих близких лучшего плана нет. Знаю. Но мне неприятно обманывать Мапп. Мапп, ты серьезно? Только вдумайся, что ты говоришь. По-твоему, она сильно переживала, когда прошлой ночью собиралась убить меня? Или когда хотела приворожить тебя? Или когда весь день трепала мой локон? Ты становишься мягким, Том. Прямо как старик Грегори. «Стоит хорошенькой девушке улыбнуться, и у тебя мозги набекрень «Просто это неправильно — нарушать обещания!» «Так папа всегда говорил!» Вряд ли его слова относились и к ведьмам. Старику Грегори наш план наверняка не понравился бы, но что поделать, если его нет рядом, когда он так нужен? Если бы был, нам не пришлось бы самим вызволять отца Стокса и твоих родных. Тут я снова вспомнил какая опасность угрожает священнику и какое ужасное испытание ждет нас в Ридхолле. «Алиса, еще кое-что ставит меня в тупик. Кто такая Вюрмальд? По ее словам, она родом из той же страны, что и мама, но ведет себя, как самая настоящая ведьма и выступает от имени Шабашей. До сегодняшнего дня ни разу о ней не слышала. Но два года назад ты еще жила на Пендле» а она служит Роджеру ноуволу гораздо дольше. ноувол судья. С какой стати мне болтаться вокруг его дома? Я же не дурочка. И мои родственники тоже. Откуда нам знать о его прислуге?» Получается, она остается загадкой. Ничего не поделаешь. Однако мы и так задержались. Нужно спешить. «Тебе лучше, или, может, мне пойти быстрее?» Я постараюсь не отставать. Но если не получится... «Шагай вперед!» Мы шли чуть медленнее, чем в начале, и Алиса держалась наравне со мной. Когда показался Рид Холл, до сумерек оставалось не меньше часа. Однако, как незаметно пробраться внутрь? Тип создания тьмы нам не угрожал. Но существовали еще две опасности. Унюхать нас Вюрмальд не могла, зато запросто могла увидеть из окна. Кроме того, в доме были еще и слуги. Возможно, не все они знали, что творится за спиной судьи, но если Кобден уже вернулся из крепости Малкин, его следовало остерегаться. В открытую идти по широкой подъездной дороге никак нельзя. — Думаю, надежнее всего подобраться сбоку, — сказал я. — Своим ключом я открою служебную дверь. Алиса кивнула. Мы обошли дом и направились к крыльцу сквозь кусты и деревья. До него оставалось не больше десяти 20 шагов. «Нужно действовать крайне осторожно», — сказал я. «Может, лучше мне пойти одному?» «Нет, Том, я тебе пригожусь», — возмутилась Алиса. «Вместе мы сможем больше». «Не в этот раз, Алиса. Слишком рискованно. Если меня схватят, а ты спрячешься, я, по крайней мере, смогу рассчитывать на помощь извне. Если случится самое худшее, ты войдешь следом». Тогда отдай ключ. — Он мне нужен, чтобы отпереть дверь. — Ясное дело, нужен. Так отопри и брось на лужайку, а я подберу. — Давай-ка я оставлю тебе и посох. Отец Токс все еще слаб. Мне придется спускать его по лестнице, и палка только помешает. Все еще было светло, и я не рассчитывал встретить Тиба, а для Вюрмальд у меня имелась серебряная цепь. Если же я промахнусь, Останутся еще соль и железные опилки. Алиса скривилась, беря у меня посох. Ей было неприятно прикасаться к рябине. Я осторожно подошел и приложил к двери ухо. Ни звука. Замок тихонько щелкнул. Я высоко поднял ключ, показывая его Алисе, и бросил в сторону кустов. Он упал в траву совсем рядом с девочкой. Потом я очень осторожно вошел внутрь и затворил за собой дверь. Замок снова щелкнул. Около минуты я внимательно прислушивался. Убедившись, что все тихо, я пошел по коридору к лестнице. Затем остановился, отвязал серебряную цепь и намотал ее на левое запястье. Я был готов к встрече с Вюрмальд. Поднимаясь по ступеням, я ненадолго замирал каждый раз, когда под ногами скрипела половица. Вот и лестничная площадка. Еще 10 шагов, и я окажусь в комнате отца Стокса. Я прокрался по коридору, открыл дверь и вошел внутрь. Тяжелые занавески снова были задернуты, но даже в темноте я разглядел очертания священника. — Отец Стокс! — ответа не последовало. Я откинул шторы, вернулся к постели и... сердце зачистило. отец стокс был мертв. рот широко раскрыт невидящие глаза смотрят в потолок однако он умер не из-за тиба из груди торчала рукоятка кинжала я одновременно почувствовал боль и ужас мысли бешено проносились в голове я был уверен что до наступления темноты отец стокс в безопасности не следовало оставлять его Неужели Вюрмальд заколола священника? Кровь на рубашке, казалось, натекла из раны. Может, домоправительница пыталась скрыть, что тип пил кровь, но как она надеялась выйти сухой из воды? Пока я оцепенела стоял над телом бедного отца Стокса, за моей спиной кто-то вошел в комнату. Захваченный врасплох, я быстро повернулся. К моему смятению это оказалось Вюрмальд. Она вперила в меня злобный взгляд и еле заметно улыбнулась. Однако я уже отвел назад левую руку с цепью и, хотя нервничал, был уверен в собственных силах, вспоминая последнюю тренировку с ведьмаком. Тогда я все сто раз попал в цель. Миг спустя я швырнул бы цепь в ведьму, но, к моему изумлению, в дверном проеме возникла еще одна фигура. Это был господин Ноуэлл, судья его лицо выражало явное неодобрение вот он вор и убийца злорадно воскликнула вюррмает гляньте только на кровь на его рубашке и на предмет в левой руке это серебро если я не ошибаюсь я уставился на нее не в силах произнести ни слова вор и убийца вихрем пронеслись в голове откуда у тебя серебряная цепь мальчик требовательно спросил новол она моя растерялся я мне ее подарила мама по моему ты родом из фермерской семьи сказал он хмуро разглядывая меня советую придумать более убедительное объяснение трудно представить чтобы жене фермера принадлежала такая ценная вещь дело обстоит следующим образом господин ноуол заявила вюрмет посреди ночи я услышала в вашем кабинете шум спустилась и спугнула его В противном случае потери были бы гораздо значительнее. Он взломал шкаф и подбирался к драгоценностям вашей покойной супруги. Однако мальчишка сбежал, удрал в ночь, как настоящий преступник. Я поднялась наверх, чтобы рассказать о происшествии отцу Стоксу, и обнаружила бедного священника зарезанным в своей постели, с ножом в сердце. А теперь... Не удовлетворившись убийством и кражей серебряной цепи, воришка прокрался в ваш дом, чтобы еще чем-нибудь поживиться. «Какой же я дурак! Мне даже в голову не приходило, что Вюрмальд убьет отца Стокса и свалит вину на меня. Не успел я произнести ни слова, как Ноуэлл шагнул вперед, схватил меня за плечо и сорвал с руки цепь. «Не трать время на оправдание!» — воскликнул он вне себя от ярости. — Мы с госпожой Вюрмайт видели, как ты и твоя сообщница обходили здание. Мои люди обыскивают парк. Далеко она не уйдет. Еще до конца месяца вас обоих повесят в кастере. Сердце упало. Теперь я понял. Домоправительница околдовала Ноуэлла, и он верил каждому ее слову. Без сомнения, она сама взломала шкаф и украла драгоценности. Однако обвинять ее действительно бесполезно. Какой смысл говорить Новуэлу правду, если он не верит в ведьм? «Я не вор и не убийца», — сказал я. «Я пришел на Пендал, преследуя грабителей, которые не только украли сундуки, но и похитили моих родных». «Не волнуйся, с этим я разберусь. Есть ли в твоих словах хоть доля правды, выяснится очень скоро». «Обитатели крепости Малкин слишком долго издевались над законом, и на этот раз я доведу дело до суда. Сообщники о тебе или это случай вор против вора, мы выясним. Я долго убеждал военных приехать сюда, и завтра все, кого обнаружат в башне, в цепях отправятся в кастер на допрос. И ты тоже, под охраной. Теперь выверни карманы. Посмотрим, что ты еще украл». Что мне оставалось делать? Вместо драгоценностей на пол посыпались железные опилки и соль. Гнев ноувола сменился недоумением, и я испугался, как бы он не обыскал меня и не нашел на шее ключи. Вюрмальд холодно улыбнулась, и на мгновение лицо судьи утратило всякое выражение, но потом он снова обрел решимость. Ноуэлл отвел меня вниз, в служебное помещение, и запер в маленькой камере, которую обычно использовал констебль. Без своего особого ключа я не мог рассчитывать выбраться. Ноуэлл забрал цепь. Посох остался у Алисы. Я снова был беззащитен. Что касается Алисы, я не сомневался, что она унюхала людей-судьи и сбежала еще до того, как они подошли близко. Это хорошо. Плохо другое. Теперь она вряд ли решится освободить меня. Слишком опасно. И без меня ей не спасти Джека. Приближалась полночь, предельный срок, установленный в Вюрмальд. Если к этому времени домоправительница не получит ключи, то отдаст Джека, Элли и Мэри в руки мучительницы Грималкин. Мысль об этом была невыносима. Однако пока Алиса свободна, у меня есть слабая надежда спастись. Если не сегодня, то завтра она постарается сделать все, что в ее силах, при условии, что я... «Доживу до рассвета. Ночью Вюрмальд наверняка прибудет и потребует ключи. Или, хуже того, пошлет за ними Тиба». Чуть позднее, когда я лежал в темноте камеры, в замке повернулся ключ. Я вскочил и бросился в дальний угол. Может, это Алиса? К моему разочарованию и смятению вошла Вюрмальд со свечой в руке и закрыла за собой дверь. Я смотрел на пышные юбки и думал, нет ли под ними Тиба. «Ситуация скверная, но не безнадежная», — тускло улыбнулась она. «Все еще можно поправить. Для этого требуется одно — ключи от сундуков. Отдай их мне, и завтра вечером со своими родными отправишься домой». «Ага, преследуемый как убийца. Теперь, возможно, я никогда не вернусь на ферму». Она покачала головой. «Не пройдет и нескольких дней, как Ноуэлл умрет, и весь округ окажется в наших руках. Обвинять и преследовать тебя станет просто некому. Предоставь это мне. Просто отдай ключи». Теперь я улыбнулся. Сейчас она могла спокойно отобрать у меня связку. Я был один, целиком в ее власти. «Именно это...» — Я и должен сделать, — подытожил я. — Отдать вам ключи, потому что вы их взять не можете. Вюрмальд сердито нахмурилась. — Помнишь, что я говорила прошлой ночью? Если не желаешь спастись сам, подумай хотя бы о своих родных. Отдай ключи, или все трое умрут. В этот момент где-то в доме часы начали отбивать полночь. — Ну, мальчик! проговорила она с последним ударом. «Время истекло! Отвечай!» «Нет!» — отрезал я. «Я не отдам вам ключи!» «Что ж, ты знаешь о последствиях!» Она вышла. Замок щелкнул, послышались удаляющиеся шаги. Воцарилась тишина и тьма. Я остался наедине со своими мыслями, и никогда они не были мрачнее. Только что принятое решение будет стоить моим родным жизни.